Глава сорок третья Господин Барон изволили блевать. Прямо с крылечка, которое не было ни резным, ни золочёным, но для процесса очищения организма подходило как нельзя лучше. На всякий случай Миха придерживал подопечного за шкирку. А то ещё навернётся, шею сломает. Дурацкая, если подумать, смерть. Михе же потом отплёвывайся. В доме шумели... Кто-то кричал, кто-то спорил, кто-то порывался песню спеть, и люди, собравшиеся у старосты, казалось, вовсе позабыли, зачем, собственно говоря, собрались, про барона в том числе. А он блевал. Тущее тельце то и дело сводило судорогой, ноги подкашивались, и тогда барон повисал на остатках некогда роскошной куртки, которую почему-то никто не предложил сменить на что-то, может, не столь роскошное, но и не такое драное. Когда блевать стало нечем, он только икнул и прикрыл глаза. «Пить плохо» сказал Миха, подумав, что ему, если уж полез в наставнике, надо как-то позицию обозначить. И для усиления педагогического эффекта легонько тряхнул тело. Барон промычал что-то и снова содрогнулся, как бы не помер с перепоюто. Миха огляделся. "Эй", окликнул он девицу в сером платье. "Воды бы умыться ему". На всякий случай он приподнял барона, который висел тихо, всем видом своим демонстрируя полную покорность судьбе. Девица застыла, уставилась круглыми испуганными глазами. — Плохо ему, — Миха продолжал держать неподвижное тело. — Умыться бы и напиться. Воды. Есть вода. Она кивнула и поманила за собой. Идти пришлось недалече. К колодцу, представлявшему собой круг из камней, над кругом покачивалось ведро на веревке, а та уходила куда-то ввысь, цепляясь за острый край колодезного журавля. С ним Миха управился легко, немного смутило, что вода ледяная, не застудить бы его баронство. Миха вздохнул и поставил ведро на землю, а потом взял барона и мокнул головой в ведро, легонько. Джер захрипел и вынырнул с широко раскрытыми глазами. Миха опять мокнул и снова посоветовал. — Пей, вода помогает. В общем, вода ли помогла, или так, обстоятельства, но спустя четверть часа Джер вправду пил, жадно, крупными глотками. По волосам его по одежде стекала вода, лицо было бледным, он и не говорил-то, и кал, что, впрочем, не мешало пить. «Ещё бароном назвался». Миха подал руку, и мальчишка уцепился за неё. Поднялся он не с первой попытки, но сумел таки, только опять икнул. Но не стошнило. «Я?» «Ты?» Миха отёр рукавом воду с баронской физии. «Думай в следующий раз сам». Джер попытался было кивнуть, но едва не упал. «Это то я не хотел». — Верю. — Миха подхватил бедолагу, не позволив нанести урон баронской чести. — Откормить бы его надо, а то никакой солидности. — Она ж сама, и все смотрели. — И будут смотреть. Всегда. Ты ж барон. — Неудобно отказываться было. — Зато блевать удобно, — согласился Миха, волоча несчастного к дому. Барон ногами перебирал, старался, но тело его, отравленное алкоголем, слушалось плохо. «Думать надо о себе, а не о том, что там и кто о тебе подумает». Оратор из него, конечно, хреноватый, но мысль Миха в целом донёс. «Я больше не буду», — пообещал барон и зевнул во всю пасть. «Поспать бы, поспишь. Эй!» Миха обернулся, но девки не было. И никого не было. Улица опустела, только тощая псина старательно царапала пыльную землю. Вот ведь, ну ничего, деревня такая, что не заблудишься. Барона Миха усадил на лавку, из-под которой высунулась косматая голова яйцы. «И ты тут!» Миха потрепал мальчонку по вихрам. «И правильно!» Пицца выглядел грязным, косматым, но вполне довольным жизнью. Выбравшись из-под лавки, он озабоченно ткнул в барона пальцем. — Пить не умеет, — пояснил Миха. — Ничего, к завтра ему отойдёт. И сам не рад будет, что пил. — Если Миха что и помнил из той своей жизни, так это то, что похмелье — на диво неприятная штука. Вот и барону предстоял ощутить на себе всю его мощь. Пока же мальчишка сгорбился и сгрёб Итсу. «Тёплый», — сказал он. «Сиди уже, со мной не обидят». И снова зевнул. «Я же барон как-никак». Это он сказал, забираясь на лавку с ногами. Итса лишь вздохнул. «Ум, нет», — сказал он. «Никакого», — согласился Миха. «Пригляди за этим бароном, чтоб его...» Пойду поищу, где переночевать можем. Сперва он собирался вернуться в дом, но народ гулял, к чему мешать людям. Благо рядом стоял сарай, крепкий, теплый. Если внизу вздыхали коровы, копошились в грязи свиньи, да тоненько жалобно блеяли овцы, то наверху лежали вязки старого прошлогоднего сена и тюки соломы. Было их немного, но для ночевки хватит. Миха вернулся к лавке и поднял спящего мальчишку. — Точно откормить надо. Этакого барона любая коза затопчет. — Идём, — сказал он Итсе. — Надеюсь, ты поел? Тот молча вытащил из-под драной рубахи лепёшку, которую протянул Михе. — Спасибо. Сам ешь я как-нибудь. Итсе покачал головой. — Надо, — сказал он и потянул носом воздух. — Плохо тут. — Уходить надо. Пацанёнок задумался, но покачал головой. — След найдут. — Понятно. — Тут встреч. — Встречу, — пообещал Миха, закидывая барона на плечо. — Уж я всех встречу. Мальчишек он устроил, распотрошив тюк соломы. Та слабо пахло плесенью, кололось но была лёгкой и тёплой. Уж дранное одеяло, обнаруженное здесь же на чердаке, и вовсе дало понять, что жизнь понемногу налаживается. — Так, Вар, с ними? — Нет, не он, не другой, не тот, что слово. Итса задумался. Он жевал лепёшку медленно и пальцами шевелил, явно пытаясь выбрать нужные слова. — Слово дать. Не он, не его кровь, другой. То есть не староста, не тот, который тут главный. Да. А его кровь в смысле сын. Да. Один, два, три нет. Два сына, а третий нет. Кивок и сосредоточенное выражение лица. Они. Думать я не знай Слово не знай. Говорить. Ты спать, он спать. Старый спать. Отец спать. Всех бить. «Звать кого? Тот бить, палить. Много беда!» Итца развёл руками, явно не способный сказать больше. «Что ж...» — Миха засунул в рот последний кусок и зажмурился. «Хрен им они палить. Обождём. Оружие бы ещё. Хоть какого-нибудь». У стены обнаружились вилы, которые, конечно, выглядели грозно, но Миха сомневался, что с них будет много толку. А вот топор порадовал. С топором всяко лучше, чем без. На улице стемнело. В доме еще гуляли, но постепенно народ расходился. «Дикарь!» — этого человека Миха узнал сразу и молча выступил из темноты. «Барон, с тобой?» «Со мной». Так хворопахло кислой брагой, но хмельным он не выглядел. — Гости, — счел нужным предупредить Миха, — будут. — Уверен? — Нет. Но с топором не расстанется. Он с этим топором, можно сказать, сроднился уже. — Староста не может предать. Клятва его крепко связала. — Только его и сыновей, двух, вроде как. «Стар, стало быть!» — так вар понял сразу. «Тот-то ушел рыбку ловить, чтоб, стало быть, с утра всех ушицей порадовать!» Он добавил пару слов, выражавших всю глубину испытываемого разочарования, а Миха запомнил. «Что сказать, мир такой, иногда и выразится охота, а это тоже надо делать умеючи!» «Надо упредить!» «Хотя...» — так хвороглянулся. «Перебрали?» «На радостях!» Он потер шею, мотнул головой, а потом развернулся и сунул в рот два пальца. По телу прошла судорога, но так хвору стоял Миха не мешался. И верно, вряд ли здешние мужики так уж всерьез обрадовались появлению молодого барона. Начальство оно ведь чем дальше, тем лучше — И сомнительно, чтобы в здешних местах иначе было. А потому пить бы мужики пили, но осторожно, ситуацию понимая. А вот все одно упились. Почему? Нет того ли, что в брагу добавили какой-то пакости? Миха, соберись он родного папашу к местным богам отправить, всяко озаботился бы, чтоб сей папаша пребывал в состоянии для упокоения подходящим. Так, то лучше. Так хвор вытер рот рукавом и икнул. А я смотрю, какая-то брага горьковатая. Я-то почти и не пил, а все одно ведет». Он отряхнулся, совершенно по-собачьи, и сказал: "Оружие?" Миха молча топор поднял. "Погоди, тут было." Так хвор тенью скользнул в хату. Отсутствовал недолго, вернувшись, сунул Михе в руки широкий короткий клинок, да и себя не обидел. — Барон где? — Спит. И вряд ли проснется в ближайшее время. — Тогда ждем. Ждать пришлось долго.